Глава девятая. На холмах Грузии. Места в бизнес-классе Арубуса, летевшего рейсом Москва-Тбилиси, у них оказались друг за другом. Два по два. Разумеется, Алина с Георгом на правах жениха с невестой сели рядом на первом ряду, а Владиславу и Кире, уже полностью оправившись, ото всех приключений в Испании, достались места за их спиной. После взлёта Гёрк откинул кресло и почти сразу же уснул под мерное гудение моторов. У него выдалась трудная неделя, и он сильно вымотался. А Алина лениво листала глянцевый журнал и с улыбкой прислушивалась к пикировке сидящих сзади. «Не можете прожить и без Инстаграма, Кира Робертовна?» — насмешливо спрашивала Владислав. «Это, к вашему сведению, моя работа!» — отвечал ему возмущённый голос Киры. «Да что вы говорите?» Какая у вас, однако, интересная работа в соцсетях сидеть. А что вас удивляет? Кира говорила намного более эмоционально, чем того требовала ситуация. Вы вообще в каком веке живете, Владислав Дмитриевич? Наши дни социальные сети это все. Там сосредоточено все на свете. Общение, кино, музыка, самая свежая информация. Каждая уважающий себя организация, каждый специалист. Все обязательно имеют свою страницу в Инстаграме. Впрочем, вам-то откуда это знать? Вы, небось, интернетом-то не пользуетесь. Прям в точку попали, Кира Робертовна. Я ведь совсем дремучий. Еле-еле грамоте разумею. Куда уж мне? В интернет. Видимо, после этих слов Кира, похоже, поняла, что несколько перегнула палку и заговорила не столь вызывающе. Ну, если вам действительно интересно, что я делаю, то я просматриваю страницы грузинских дизайнеров одежды и выбираю тех, чьи работы кажутся мне любопытными, чтобы встретиться с ними, раз уж представилась такая возможность. «Вы упустили один момент», — отвечал я Владислав. «Мы будем жить не в столице, а в небольшом городке, в котором наверняка понятия не имеют о ваших дизайнерах». «Ну, во-первых, они не мои, а как раз их дизайнеры. А во-вторых, там что, дорог нет? Или того, на чём по ним ездят? Или, может, ваш хозяин не сможет мне найти машину?» Кира Робертовна, вы, как всегда, правы. Для подруги своей невесты Георгий Амиранович сделает всё. Ну и отлично. Они замолчали, а Алина снова улыбнулась. Всё-таки эти двое явно неравнодушны друг другу, как бы Кира не уверяла её в обратном. Вот и сейчас. Подруга даже не смогла долго выдержать паузу и снова обратилась к соседу. — А куда же делись ваши телохранители? Точнее, Георга. Эконом-классом, что ли, летят? «Как же это так, Владислав Дмитрович? Плохо вы выполняете свою работу, а вдруг их шефу именно здесь, в самолёте, будет что-то угрожать? Разве безопасность не превыше всего, в том числе и цены билета в бизнес-классе?» Судя по интонации, Владислав усмехнулся. «Будут вам телохранители, только на месте. Слышали о законе всемирного тяготения? Так вот, тому была, а здесь появится. Ещё вопросы будут?» «Будут». Тут же откликнулась Кира. «Расскажите, а где обучают на начальников охраны? Что вы заканчивали?» «Школу жизни, Кира Робертовна. Школу жизни. Как по мне, это лучшее из возможных образований. А теперь я, с вашего позволения, оставлю вас и пойду немного разомнусь. Надоело сидеть на одном месте». Когда Владислав ушёл, Алина собралась было сесть на его место рядом с Кирой, но тут проснулся Георг. Потянулся, поглядел на часы — И с удовлетворением отметил. «О, мы уже почти прилетели. Минут сорок осталось». Едва они сошли с трапа, как начался дождь. Правда, при этом по-прежнему светило солнце, а капли дождя были хоть и крупными, но тёплыми. Промокнуть никто не успел. У входа в аэропорт их встречали два автомобиля, из которых вышли двое высоких мужчин в белых рубашках с короткими рукавами и один приземистый в светлом костюме. Коротышка пожал руки Георгу Владиславу и поклонился женщинам, задержав свой взгляд на кире, чьи рожеватые волосы свободно спадали на плечи, были слегка взлохмачены и переливались от дождевых капель. Алина заколола волосы на макушке и укрыла под широкополой шляпой. Элегантный костюм модного мятного цвета дополнял образ истинной леди. Никто не сможет упрекнуть её, что она плохо подготовилась к встрече с будущей свекровью. Телохранители немедленно развернули над ними зонты и проводили к машинам. В первую, как обычно, уселись Георг и Алина, во вторую — Кира и Владислав. При этом возникла небольшая заминка. Мужчина в светлом костюме собрался было сесть сзади вместе с Кирой, но её спутник молча кивнул ему на переднее сиденье. Девушка улыбнулась про себя, и когда автомобиль сдвинулся с места, шепнула. «Показали, кто в доме хозяин?» Что? Недоуменно переспросил Владислав. «А, вы об этом? Если так, то хозяин здесь как раз он. Начальник местной службы безопасности, а я гость, но с некоторыми полномочиями, поэтому сажусь где хочу. А вам было бы приятнее его соседство? Тогда давайте остановимся, и только ради вас я поменяю с ним местами. Получите еще один крупный бриллиант в коллекцию ваших поклонников». «Да вы никак ревнуете!» Хитро прищурилась она. Он пожал плечами. «Да нет, не особенно. Вахтанг не в моём вкусе. Что мне его ревновать?» «Дурак ты, Влад!» — фыркнула Кира. «Владислав Дмитриевич, если вы забыли, Кира Робертовна...» Она ничего не ответила, сердито уставившись в окно. Что касается первой машины, то в ней царила совсем другая атмосфера. Нежно обняв свою невесту за плечи, Георг говорил... «Ты помнишь, как начинается поэма Мцери, дорогая?» «Конечно», — кивнула Алина и тут же процитировала. «Немного лет тому назад, там, где сливаясь шумят, обнявшись будто две сестры струи Арагвы и Куры...» «Так вот, дорогая, мы скоро окажемся в том самом месте, в Цхете». В давние времена это небольшое селение, называющееся сейчас городом, являлось столицей грузинского царства. А теперь это настоящая мека для туристов. Схета могла быть погребена под их ногами, но, к счастью, почти никто не останавливается здесь надолго. Пара часов, не более. И потому городок остаётся по-настоящему патриархальным и тихим. «Думаю, мне там понравится», — предположила Алина, не отрывавшаяся от окна. Они ехали через Тбилиси, и ей было очень интересно посмотреть на город, который она ещё ни разу не посещала. Автомобили пересекли весь Тбилиси из конца в конец, потом проехали еще совсем немного и оказались в Мцхете. Машины подъехали к большому двухэтажному каменному дому. Широкие ворота немедленно открылись, и навстречу гостям вышли с приветственными возгласами хозяева. Чуть впереди бежала худенькая седая женщина. Она крепко обняла Георга и поцеловала то тоже обнял её и сразу же представил матери свою невесту и её подругу. Нино, так звали мать-жениха, светло и приветливо улыбнулась обеим девушкам, и у Алины немного отлегло от сердца. Даже если она не понравилась будущей свекрови, та, по крайней мере, не подала виду. Гостей, едва успевших умыться с дороги, сразу же пригласили за стол. Во главе его сел Георг, Алину усадили рядом с ним, а Киру с другой стороны и началось настоящее грузинское застолье, о котором Алина до этого только слышала, читала или видела в кино. Она едва успела попробовать лобио, сациви и хачапури, как перед ней поставили чехертму — куриный суп с совершенно непередаваемым вкусом. Следом на столе появились завернутые в тонкие лавашки бабы, дымящаяся долма, ароматный шашлык с гранатовым соусом и хинкали. Георг учил правильно их есть — брать руками за хвостик внизу прокусывать маленькое отверстие и высасывать бульон, и только потом приниматься за всё остальное. Алина, как прилежная ученица, повторяла за ним все движения, но всё равно проливала вкуснейший сок на тарелку, и Георг добродушно смеялся. А вот у Киры получалось гораздо ловчее, и сидящий рядом с ней вахтанг одобрительно кивал и восхищённо причмокивал губами. Кира заливисто смеялась, когда он что-то нашёптывал ей на ухо, но ловко уворачивалась от его рук, когда он, будто невзначай, пытался к ней прикоснуться. Алина догадывалась, что ее заразительный смех предназначался исключительно для ушей сидящего неподалеку Владислава. Но тот не обращал никакого внимания ни на смех, ни на саму Киру, а просто ел и пил, лишь иногда обмениваясь короткими фразами со своими соседями. «Стол ломился от еды», «Вино и чачили лисерикой», Хозяева и гости выпили до дна за Всевышнего, за родителей, за умерших, в том числе и за докрана ушедшего отца и ее жениха. После этого выбранный тамадой дядя Георга начал произносить более витиеватые тосты и активно привлекал к этому всех сидящих за столом. Никто не отказывался, наоборот, искренне с удовольствием слушали очередной тост, челкаясь во время особенно удачных, на их взгляд, суждений, и произносили ответные тосты. Во двор продолжали заходить люди, соседи, знакомые, всем хотелось увидеть Георга и привезённую им невесту. Их тут же усаживали за стол, и веселье продолжалось с новой силой, и так всё шло до самой ночи, как по накатанной, без каких-либо сбоев и происшествий, если не считать одного небольшого инцидента. Один раз Вахтангу всё же удалось приобнять явно приглянувшуюся ему Киру, а та полушутя, но достаточно ощутимо, шлюпнула его за это по руке. Гюрг тут же сурово взглянул сначала на Вахтанга, а потом на Владислава. Но тому не понадобилось никаких указаний. Он уже и сам поднялся, подошёл к Вахтангу и отвёл его в сторону. Они немного поговорили в полголоса, о чем ни Алина, ни Кира не слышали, но догадывались. После этого оба, как ни в чём не бывало, вернулись за стол и продолжили пировать. Однако Вахтанг к соседке больше не прикасался и вёл себя с ней исключительно по-джентльменски. Но напрасно довольная Кира пыталась поймать взгляд Владислава. Ни разу за всё время застолья он так и не посмотрел в её сторону. Утром Алина проснулась от голосов снизу. На первом этаже то и дело хлопали двери, кто-то быстро ходил и громко разговаривал. Она различила голос будущей свекрови и посмотрела на часы, висящие на стене напротив. «Без пяти девять. Значит, в Москве сейчас восемь. А сколько ж они вчера легли?» Она и не помнила. «Наверное, надо встать и предложить Нино свою помощь». Алина никогда не жила в сельском доме, но понимала, что дел здесь хватает сбытком. «Так что побыла гостьей один вечер, и хватит. Дальше надо показать хозяйке, какой хорошей женой ты будешь её сыну. Хотя так не хочется». Небольшую и очень уютную комнату для гостей Алина делила с Кирой. Когда вчера Нино, опустив глаза — Деликатно осведомилась, как положить жениха с невестой, и, услышав, что они ещё не спят в одной постели, очень обрадовалась и с особой теплотой взглянула на Алину. Так что подруг поселили вместе. Но сейчас Кира уже не было в комнате, видимо, проснулась раньше и спустилась на первый этаж. Алина тоже поднялась, привела себя в порядок и последовала примеру Киры. Первым, кто встретился Алине внизу, был её жених. Георг ласково обнял невесту, поцеловал и заботливо расспросил, как она спала, как себя чувствует, всем ли довольна и не нуждается ли в чём-либо, после чего повёл её завтракать. За столом уже сидели Владислав со своим обычным отстранённым видом и весьма довольная чем-то Кира. Оба пожелали Алине и Георгу доброго утра и вернулись к завтраку. Вошла Нино, обняла сына, потом Алину — и заботливо усадила их завтракать, предлагая обоим то одно, то другое блюдо. «Вот хинкали, а это шоти. Наш хлеб только что испекла. Алина, ты любишь творог? Тогда тебе должны понравиться надуги. А ещё сыр, молоко!» — предлагала она, пододвигая тарелки кувшина. кувшины. «Кушайте, деточки!» «Обязательно попробуй мацони, Аля», — посоветовала Кира. «Там мёд и орехи. Умрёшь от наслаждения». Мать Георга одобрительно закивала, Алина стала ненавязчиво рассматривать её. Вчера во время пира было как-то не до этого. Невысокая, худощавая, очень подвижная, она ни минуты не могла усидеть на месте, постоянно бегала туда-сюда, подавая гостям новые блюда. Горячие хачапури, пироги, мясо. В итоге на тарелке Алины выросла такая гора, что девушка попросила пощады. Ей никогда в жизни столько не съесть. Наконец Георг что-то коротко сказал матери, и та перестала бегать, присела к столу и стала расспрашивать сына и его невесту о жизни в Москве и о планах на свадьбу. Они еще не успели встать из-за стола, как дверь открылась, и в кухню заглянул самый младший сын Нино — Ливан, юноша лет 16, обещающий через несколько лет превратиться в такого же красивого мужчину, как его брат. Поздоровавшись со всеми, он деловито обратился к Кире. «Я жду тебя за воротами, на улице». Так и кивнула, сейчас буду». После чего встала, поблагодарила хозяйку и ответила на вопросительный взгляд подруги. «Я прогуляюсь по городу, тебя не приглашаю. У вас тут намечаются семейные дела». Алина перевела вопросительный взгляд на Георга, но за него ответила его мать. «Мы с тобой, деточка, тоже сходим погулять». Навестим дядю Ираклия, он нас вчера звал к себе, но попозже. А сейчас будем готовить обед. Сварим харчо, испечем хлеб, пожарим форель, сделаем пхали. Ну вот. Алине так хотелось пройтись по чистым улочкам, которые она видела только из окна автомобиля, собраться на гору, с которой Лермотовским Мцирий обозревал окрестности. Но делать было нечего. Алина понимала, что главная цель ее приезда сюда познакомиться с мамой Георга и понравиться ей, а всё остальное ещё успеется. Она улыбнулась и согласно кивнула. «Конечно же, я рада помочь, чем смогу, вот только, должна признаться, я не умею готовить ничего из названного вами. Но вы меня научите, правда, Нино?» Взглянула на жениха и поняла, что ответила правильно. Георг тут же обнял её и поцеловал в щёку. День прошёл в хозяйственных хлопотах. Алина доселе и не представляла, что с готовкой и всем прочим может быть столько возни. Ведь в Москве у неё, а раньше у родителей, всегда имелась помощница, делавшая всю основную работу по дому. Да и питаться Алина предпочитала или в ресторанах, или чем-то таким, что легко готовится, или разогревается и не требует долгого стояния у плиты. А тут помой, почисть, нарежь, подай, помешай, с ума можно сойти. И как это Нино ухитряется помнить всю последовательность приготовления, не заглядывая в рецепт. К счастью, Нино, видимо, понимала, как трудно городской девушке приспособиться к тому, к чему она сама давно привыкла, и старалась не перегружать Алину. Поработали немного и делали перерыв. Нино вела будущую невестку смотреть хозяйство, предлагала выпить чаю или заглянуть в сундуки на чердаке, где хранились старинные наряды, и вещи её матери, бабушки и даже прабабушки. Вечером все вместе пошли в гости к дяде, где снова повторилось вчерашнее застолье, разве что чуть в меньших масштабах. А на другое утро опять началось всё сначала, и после завтрака Алине снова пришлось помогать Нино. Она чистила овощи и с завистью поглядывала на подругу. Сегодня Кира не пошла гулять, а расположилась в плетёном кресле-качалке в тени под навесом. Младший брат и сестра Георга были просто очарованы ею. Лали не отходила от неё ни на шаг. А Ливан принёс из дома такой же плетёный столик и заставил его тарелками с фруктами и сладостями. «Присядь со мной, поболтаем?» — позвала Кира, пробегавшую мимо подругу. «Издеваешься, да?» — отызвалась Алина. «Мне не до болтовни, я занята вот так. Пошла бы и помогла нам с Нино, вместо того, чтобы сидеть тут и уплетать вкусняшки». «Да я уже сама устала от этого праздника чревоугодия», демонстративно вздохнула Кира, как-то пропустив мимо ушей просьбу помочь. «У меня уже ничего не лезет, но что с ними поделаешь? Гостеприимные люди, такие гостеприимные. Пытаешься отказаться, обижаются, съедаешь, накладывают снова. Ещё чуть-чуть, и я просто лопну». «А ты делом займись, очень помогает», съязвила Алина и отправилась лепить хинкали под чутким руководством будущей свекрови. «Кирочка!» — крикнула ей с хозяйка. «Иди к нам! Я научу тебя готовить самые настоящие хинкали, не пожалеешь! Твой муж мне потом спасибо скажет!» Муж объелся груш. Тихо пробормотала Кира и, сидящая рядом Лали, захихикала. «Что ты сказала, дорогая?» — снова закричала на весь двор мать Георга. «Спасибо! Колбатона нено! прокричала ей в ответ Кира. «Если позволите, чуть позже! Голова что-то кружится!» Она сняла шляпу и стала демонстративно обмахиваться ею. Заметив, что Ливан не отрывает глаз от ее декольте, она закрыла ему ладонью глаза. «Иди! Помоги матери!» «Вот еще! Это женские дела!» Фыркнул тот, но все же удалился куда-то, видимо, по мужским делам. Лаля принесла Кире холодной воды и тоже куда-то умчалась. Кира запила чурчхелу и машинально потянулась к соседней тарелке, на которой было разложено что-то похожее на фруктовую пастилу. Откусив кусочек свёрнутой треугольником пластины, она зажмурилась от удовольствия. И правда, похоже, но гораздо мягче и ароматнее. Мимо, как всегда с деловым видом, проходил Владислав, и она вытянула ногу, преграждая ему путь. «Как это называется?» — показала она ему лакомство. «Клапи!» — к буркнул он и перешагнул через её ногу. «А сказать приятного аппетита?» — не отставала она. «Не увлекайтесь, Кира Робертовна. Сладкое в больших количествах вредно для фигуры, хотя...» — понаценивающе посмотрел сверху. «Ваше уже вряд ли что испортит». «И что же это значит? Что её фигура уже испорчена, дальше некуда? Или что она так хороша, что её ничем нельзя испортить?» Пока она раздумывала, Владислав двинулся дальше, и к тому моменту, когда Кира всё же решила обидеться, было уже далеко. Взяв с блюдо яблоко побольше, Кира запустила плод ему в спину. Владислав отреагировал мгновенно, развернулся, легко поймал яблоко и, с хрустом надкусив его, пошёл дальше. Кира тихо выругалась. Наблюдавшая за этой сценой Нино покачала головой. «Алиночка, деточка!» «Твоя подруга не собирается замуж?» «Она уже была замужем два раза», — хмыкнула Алина, осторожно вытирая лоб тыльной стороной ладони, чтобы не спачкать лицо мукой. «Сейчас пока не собирается». «Два раза?» — сплеснула руками пожилая женщина. «Нет, ее точно надо научить готовить хинкали. Против них ни один мужчина не устоит и уж точно никуда не уйдет». После трех дней ударного труда Алина, наконец, решила, что честно заслужила отдых и отпросилась у будущей свекрови пройтись с Кирой по городу. Хотя Георг и предлагал ей с самого начала не заниматься домашними делами. В конце концов, помочь матери может и Лале. Она понимала, что не только ей хочется узнать родных жениха, они тоже хотят узнать её. Так почему бы не показаться им лучше своей стороны? В тот день Георг уехал по своим делам, поэтому Алина отправилась на прогулку вдвоём с подругой. Кера за это время уже успела обегать все окрестности и как раз собиралась в столицу, но согласилась отложить свою поездку. Первым делом девушки отправились в православный храм, располагавшийся в центре городка и все десять веков своего существования служивший усыпальницей местных царей и знати. Рассматривая надгробные плиты правителей и их жён, Алина тихо вздохнула. «Вот если бы заранее знать, что готовила тебе судьба». Сможем ли мы с Георгом вместе прожить долгую счастливую жизнь? «А что, уже появились сомнения?» — лукаво погасилась на неё Кера. «Испугалась, что, став его женой так день, -день будешь стоять у плиты?» «Да ну тебя!» — отмахнулась Алина. «В Москве мне это точно не грозит. Там есть рестораны и всё остальное. Хотя иногда можно и дома что-то приготовить, почему нет? Я теперь знаю, что он любит». И научилась кое-что стряпать. Во всяком случае, рецепты записала. Буду его булавать время от времени. Кира оглянулась по сторонам. «Знаешь, на меня эта пыль могильных плит такую тоску что-то навевает. Пошли отсюда. Кстати, у меня идея. Давай заберёмся вон на ту гору. Местный уверяет, что это та самая, на которую поднимался Мцири». Алин покачала головой. «Не думаю, что это хорошая идея». «Георг попросил меня не уходить далеко без сопровождающих, и потом мы же с тобой обе на каблуках». «Да ладно, не такие же у нас и высокие каблуки. А дорога там ровная и пологая, так что прорвёмся». «Зато ты только представь, какую красоту можно наблюдать с вершины, какой откроется вид», — соблазняла Кира. «Ну ладно, пойдём», — сдалась, наконец, Арина. Они стали подниматься в гору, но прошли совсем немного, когда уже успели выбиться из сил. Прогулка под палящим солнцем, в босоножках, которые тут же стали натирать ноги, очень быстро перестала казаться приятной. Девушки уже готовы были повернуть обратно, когда увидели, что их догоняет чёрный автомобиль с тонированными стёклами. Когда машина начала сигналить, обе не на шутку перепугались. Сейчас ещё попадут в лапы каким-нибудь диким горцам. Не зря же Георг предупреждал, чтобы они не ходили одни. Автомобиль остановился, подруги шарахнулись в сторону и очень обрадовались, когда из открывшегося окна высунулся вахтанг. «Ай-яй-яй!» — зацокал он языком. «Куда же вы пошли? Георгий Амиранович не велел отпускать вас далеко». «Мы захотели подняться на гору», — объяснила Алина, а сама краем глаза наблюдала за подругой и усмехалась про себя. «Куда делась усталость Киры?» Она тут же выпрямилась, расправила плечи, незаметно отдёрнула платье, но, как выяснилось, старалась зря. Влада в машине не оказалось. Когда подруги нырнули в её прохладное, снабжённое кондиционером нутро, то увидели только Вахтанга и водителя. Путь вверх на автомобиле занял совсем немного времени, но подругам его хватило, чтобы прийти в себя и, оказавшись на вершине, насладиться зрелищем. Кира оказалась права в своих догадках. Вид отсюда открывался потрясающий. На правом берегу Куры раскинулся город. Улицы словно кружево оплетали храм, в котором они только что побывали. Но главное — это простор, такой непривычный для жительниц мегаполиса. И низкое небо с облаками. Казалось, протяни руку и достанешь. А еще вдали виднелись горы, настоящие с вершинами, покрытыми сахарно-белыми шапками снега. Я видел горные хребты, причудливые, как мечты, когда в час утренней зари... Курились, как алтарей, их выси в небе голубом», — декламировала Алина. «Вот так, живёшь, работаешь, чем-то занимаешься. И даже не знаешь, что на свете существует подобная красота», — вторила ей подруга. Такси резко вильнуло влево и прямо по сплошной линии понеслось вперёд, обгоняя едущие впереди форы. Кира, сжав побелевшими пальцами любимую сумку от Александра Вонга, почти перестала дышать и неотрывно следила за дорогой, будто только ее взгляд и удерживал их от неминуемой катастрофы. Эй, дорогой, почему еле-еле колесами крутишь? Ехать нормально не хочешь?» Прокричал с характерным акцентом водитель такси и лихо обогнул головную фуру. Он явно работал на публику, точнее, на единственного зрителя, Киру, чтобы доставить ей удовольствие, но то и сейчас было, но совсем не до веселья. По встречной полосе мимо них тут же пронёсся легковой автомобиль. Сидевший за рулём, молодой парень отчаянно им сигналил. — Что ты мне гудишь? — переключился на него таксист. — У тебя глаза есть? Ты видишь, я девушку везу. Остановись, уступи дорогу. Кира облегчённо выдохнула, и на этот раз бог миловал. За последние 15 минут она такого натерпелась, что лихой итальянский водило, с которым ей довелось поездить во время последней командировки в Милан, Сейчас казался ей воплощением осторожности. А ведь день начался так чудесно, всё складывалось как нельзя лучше. Причём удача улыбнулась ещё накануне вечером, когда Кира обсуждала с Алиной предстоящую поездку в Тбилиси. Алина не могла составить ей компанию, не хотела слишком часто отлучаться из дома, чтобы будущая свекровь не подумала, что она отлынивает от работы. Так что Кира собралась одна и подруги, сидя в саду, обсуждали, как ей лучше добираться до столицы. На маршрутке, такси или попросить машину у Георга. Алина, естественно, была за третий вариант, она считала его, само собой, разумеющимся. Но Кира опасала, что Вахтанг тут же вызовется ее сопроводить, а оставаться с ним наедине, пусть даже в дороге, ей совершенно не хотелось. Можно было, конечно, минуя хозяина, обратиться напрямую к начальнику его московской службы безопасности, и тут наверняка устроил бы всё как можно лучше, но и этот вариант Кейра отмела. Ей категорически не хотелось спросить о чём-то Владислава. Но всё разрешилось само собой. Их разговор услышал сосед, зашедший к Нино по какому-то делу, и с готовностью предложил свои услуги. Он как раз собирался отвезти сестре, торгующей на Тбилисском рынке, орехи и домашние сладости. Кира немедленно согласилась и без всяких затруднений добралась до Тифлиса. Так по старинке нередко называли свою столицу ее собеседники. Сосед Нино оказался настолько вежлив, что даже устроила своей пассажирке нечто вроде экскурсии по городу, за что та была ему очень благодарна. По дороге из аэропорта она не успела рассмотреть Тбилиси притворилась, что уснула, дабы избежать общения с Владиславом, с которым вынуждена была ехать в одной машине. И вот теперь Кира, не отрываясь, глядела в окно. Ей подумала, что Тбилиси явно обладает какой-то непостижимой и сильной магией, иначе как объяснить, что он так быстро завоевал её сердце? Улицы со старинными домами, увитыми виноградной лозой, балконы с пышными кустами роз, мощёные мостовые и необычные бронзовые скульптуры — напоминали ей любимую Испанию. Но главное, здесь ещё сохранилась та тёплая солнечная атмосфера, знакомая ей по старым грузинским фильмам. Её дедушка, мамин отец, очень любил их и передал эту любовь ей. Кира снова почувствовала себя маленькой девочкой перед экраном телевизора, на котором кадр за кадром сменялись почти забытые образы из минувшего времени. Горожане, спешащие по своим делам, Матери из следящие за малышами на детских площадках. Старики с морщинистыми лицами и просветлённым взором, полным мудрости и мягкого юмора. Все они нежно и преданно любили свой город, хотя, наверное, иногда и ворчали по поводу бестолковой, по их мнению, суеты XXI века. Живая картина, наполненная светом и добротой. Знакомство с прекрасным Тифлисом продолжалось целый день, поскольку у Киры было назначено несколько встреч с заинтересовавшими её местными дизайнерами. Кира переезжала из одного места в другое на такси, специально прокатилась на метро, чтобы составить о нём представление, и сильно пожалела, что не успевает воспользоваться ни канатной дорогой, ни фуникулёром. «Ни по дороге времени нет, график слишком плотный». Но ничего, они ещё не уезжают из Грузии — так что она обязательно снова приедет в Тбилиси. И лучше вместе с Алиной. Пора уже и подруге выбраться в большой город, иначе так и просидит всё время в четырёх стенах. Хотя следует признать, жизнь в небольшом городке тоже имеет свои преимущества. Чистый воздух, тишина, никакой тебе суеты и толкотни, жизненный ритм размеренный, все друг друга знают, все друг с другом приветливы. Впрочем, приветливы были с Кирой в большом городе все дизайнеры, у которых она побывала. В основном это были молодые люди, страстно увлечённые своим делом, строящие большие планы на будущее, и интерес сотрудника известного российского журнала оказался им приятен. Практически везде Киру встречали с распростёртыми объятиями, и если не усаживали за стол, то, по крайней мере, норовили обязательно угостить сладостями, фруктами или вином. К вечеру Кира окончательно вымоталась, но была очень довольна, потому что приехала сюда не зря. Ей встретилось несколько по-настоящему интересных специалистов, контакт с которыми обязательно нужно было сохранить. Особенно понравились ей работы совсем молодой девушки, носившей царское имя Тамара. Увидев её коллекцию, Кира не сдержала восторженного воскласа. Она всегда была неравнодушна к этническим мотивам в одежде, а здесь они были сделаны просто замечательно. Тамара избежала ошибки, которую часто совершают молодые дизайнеры, не стала подражать образцам прославленных западных кутерье, а вдохновилась в своем творчестве совсем другим. Самобытной эстетикой собственного народа и его древними традициями в одежде, узорах, украшениях. Любую с работами Тамары, Кира словно воочию увидела перед собой грузинских княгинь. Узкие талии. Длинные юбки из струящихся легких тканей, широкие рукава с разрезами, национальные головные уборы или стилизация под них. А какие аксессуары! Чудесная коллекция, просто чудесная! На какой-то миг она даже представила себя в одном из этих нарядов: изящную с гладко причесанными волосами, с накидкой на плечах, с потупленным, как принято, взором. И рядом он супруг, благородный князь. Высокий, мужественный, гордый, с ледяным взором. «А почему, собственно, с ледяным?» — вдруг подумала Кира. «Пусть он будет с любящим взором, да». И тут же испуганно затрясла головой, стремясь отогнать посетившее видение, в котором благородный князь вдруг почему-то оказался совсем не кавказской внешности и был недозволительно похож на Владислава. Словом, день прошел чудесно, и, садясь в такси, чтобы вернуться назад в Мцхету, Кира не предполагала, что ей достанется в водителе такой лихач. С виду вроде спокойный дядька, не молодой уже, с абсолютно заурядной внешностью примерного семьянина и любителя вкусно покушать. Но стоило им только тронуться с места, он как с цепи сорвался. Если бы Кира знала, что на самом деле означает его обещание домчать с ветерком, она ни за что бы не выбрала эту машину. Да. Доехали они действительно очень быстро, минут за 15, наверное. Но бедной насмерть перепуганной Кире эти четверть часа показались вечностью. Столько раз за это время она уже успела мысленно распрощаться с жизнью. Даже не доехав до самого дома, Кира поторопилась расплатиться с водителем и выскочила из машины босиком. Когда садилась в такси, сняла босоножки, чтобы дать отдых натруженным за день ногам. И не стала обуваться. В тени густых деревьев... Росших вдоль всей улицы, земля не сильно нагрелась, и идти по ней босиком было одно удовольствие. Тихонько приоткрыв калитку, Кира прислушалась к тишине и решила, что дома, наверное, никого нет. Видимо, все ушли в гости к очередному родственнику. Тихо ступая, она поднялась на веранду и тут услышала раздающиеся из комнаты голоса. Стало любопытно. Кира осторожно подкралась к неплотно прикрытой двери комнаты и прислушалась. «И зря». Я бы на твоем месте воспользовался случаем. Это явно говорил Георг, хотя и с нехарактерной для него циничной интонацией. Интересно, о чем это он говорит? И с кем? Кира осторожно вытянула шею и смогла увидеть часть комнаты и мужское плечо, явно принадлежавшее Владиславу. Тут что-то ответил своему шефу, Кира услышала его голос, но слов не разобрала. Георг, видимо, стоял ближе к двери, потому что его было слышно лучше. «А почему бы и нет?» — говорил Георг. «Она, конечно, стерва, каких мало, но красотка, да с такими формами. Надолго связываться с такой опасно для здоровья, но на пару раз самое то». «О ком это они?» — подумала Кира и тут же замерла, озарённая догадкой. «Неужели обо мне?» Но напрасно она пыталась расслышать, что отвечает шефа Владислав. Не сумела разобрать ничего, кроме собственного имени. «Да не то слово, как неравнодушно!» Усмехаясь, отвечал Владу Георг, «Только что из трусов не выпрыгивает, когда тебя видит. Думаешь, она из-за Алины сюда приехала? Как бы не так!» Он рассмеялся, а Кира невольно жала кулаки. «Вот так они о ней думают, да?» Впрочем, не зря же поговорку утверждает. «Не хочешь услышать о себе плохое — не подслушивай!» И, конечно же, лучше было сразу уйти, но она продолжала стоять, будто... Смертнику плахи, боясь пошевелиться. Владислав что-то ответил, но она к величайшей своей досаде снова не расслышала ни слова. Оставалось только догадываться о смысле сказанного по ответной реплике Георга. «Ну, может, ты и прав. Действительно, себе дороже». «Вот даже как!» От возмущения Кира вздрогнула, под её ногами скрипнула половица, и Владислав тут же высунулся, чтобы взглянуть, что творится за дверью. Их взгляды встретились, скрестились точно мечи древних поединщиков. Кира с вызовом посмотрела ему прямо в глаза, а он усмехнулся, покосился на ее босые ноги, затем отвернулся, как ни в чем не бывало. Кира же, услышав приближающиеся шаги Георга, рванула к лестнице. Она как раз успела ступить на площадку между этажами, когда раздался голос Георга. «Кто-то вернулся?» «Нет», — заглянула кошка, но тут же убежала. — спокойно ответил Владислав. После этих слов ей действительно захотелось зашипеть, а ещё лучше вцепиться в него когтями. Но у неё хватило ума сдержаться. Достаточно уже того, что она и так поставила себя в дурацкое положение. Ни к чему всё усугублять. Кира вошла в их с комнату и упала на кровать. Ей вдруг страшно захотелось домой. Или не домой, но куда-нибудь другое место. Неважно, куда, лишь бы подальше от этого чёртова громилы, который возомнил себя неизвестно кем и считает, что он имеет право над ней смеяться. Но ничего, она им ещё покажет. Раз с ней по-плохому, она тоже будет по-плохому. На войне, как на войне. Кира вытерла бежавшие по щекам злые слёзы и заставила себя улыбнуться. Улыбка — лучшее лекарство от сердечных ран. Улыбнёшься раз, другой, третий, глядишь, уже и не так тяжело на душе.